Исследование номер 24. Что общего у голых землекопов и голых обезьян? Голые землекопы и люди отличаются от своих родственников, грызунов и приматов, соответственно, двумя редкими особенностями: высокоразвитой социальностью и долголетием. Российские и германские биологи проанализировали факты, свидетельствующие о том, что у этих двух видов млекопитающих есть еще одна важная общая черта – ювенилизация, неотиния, то есть задержка развития, ведущая к сохранению у взрослых особей ряда детских и даже эмбриональных признаков. Не исключено, что все три необычные особенности голых землекопов и голых обезьян – социальность, долголетие и неотиния – эволюционно связаны между собой. Голые землекопы, рисунок 24.1 из приложений к аудиокниге, удивительные эосоциальные млекопитающие, существование которых было предсказано биологом Ричардом Александром, специалистом по эволюции социальности, еще до того, как образ жизни этих грызунов стал известен науке. Голые землекопы обладают целым рядом уникальных особенностей. По словам того же Александра, который всерьез занялся изучением голых землекопов, когда выяснилось, что предсказанные им эосоциальные роющие грызуны реально существуют, эти животные также резко выделяются среди грызунов, как люди среди приматов. Одним из самых удивительных свойств голых землекопов является их долголетие. В лаборатории они могут жить до 30 лет и более. Предел до сих пор не установлен, поскольку голых землекопов не так давно начали содержать в неволе. Другие грызуны такого же размера, голый землекоп, зверек чуть крупнее мыши, живут раз в 10 меньше. Неудивительно, что геронтологи, ищущие способы продления человеческой жизни, возлагают большие надежды на изучение голых землекопов. Как долго живут голые землекопы в природных условиях, точно неизвестно, но это, судя по всему, сильно зависит от их социального статуса. Размножающиеся особи, царица и ее мужья, которых обычно бывает от одного до трех, защищены от хищников, змей и прочих невзгод стараниями неразмножающихся рабочих особей и могут жить очень долго. Чем дольше они проживут, тем больше потомков оставят. Что касается рабочих, то они часто становятся добычей тех же змей или погибают в кровавых схватках с рабочими из соседних колоний. Поэтому средняя продолжительность их жизни, по-видимому, невелика. Однако необходимо помнить, что у голых землекопов, в отличие от многих эосоциальных насекомых, рабочие особи сохраняют реальный шанс на участие в размножении. Например, рабочая самка может занять место умершей царицы. Самки в таких случаях отчаянно дерутся за право на престол, который в итоге достается сильнейшей. Таким образом, чтобы оставить потомство, нужно не только дождаться своего шанса, но и сохранить хорошую физическую форму к тому моменту, когда этот шанс появится. Поэтому не исключено, что голому землекопу выгодно с точки зрения распространения своих генов подольше не стареть, даже если он не царь или царица, а простой рабочий. Выразимся более корректно. Социальный образ жизни голых землекопов мог способствовать отбору на замедленное старение. Судя по всему, процесс старения у голых землекопов действительно замедлен. Они не просто долго живут. Многие старческие болезни, частота которых резко растет с возрастом у мышей и других млекопитающих, включая онкологические заболевания, диабет, многие сердечно-сосудистые и неврологические патологии, редко встречаются у голых землекопов и еще реже становятся причиной смерти. В лабораторных условиях у них не только наблюдается низкая смертность, но и совершенно не выражен рост смертности с возрастом, часто приравниваемый к самому понятию старения. В лаборатории, возможно, как и в природе, землекопы погибают чаще всего в драках с сородичами. Вопрос о том, что общего у голых землекопов и людей, на первый взгляд напоминает аналогичный вопрос из «Алисы в стране чудес». Чем ворон похож на письменный стол? Но это только на первый взгляд. Люди выделяются среди приматов не только высокоразвитой социальностью, как голый землекоп среди грызунов, но и долголетием. Рекордная продолжительность жизни шимпанзе 59,4 года. Для горил и орангутанов числа очень близкие: 60,1 и 59 ровно. а человеческий рекорд – с половиной года, то есть вдвое больше. Кроме того, у шимпанзе даже в идеальных условиях наблюдается быстрый рост смертности с возрастом, тогда как у современных людей в развитых обществах смертность лет до 60-70 остается низкой и растет с возрастом очень медленно, правда, потом ее рост ускоряется. В обзорной статье, опубликованной недавно в журнале «Физиологикал Ревьюз», группа российских и германских биологов под руководством академика Владимира Скулачева проанализировала факты, свидетельствующие о том, что у голых землекопов и голых обезьян есть еще одна важная общая особенность. Она состоит в том, что у обоих видов во взрослом состоянии сохраняется множество черт, характерных для детенышей или даже эмбрионов близких видов. Отдельные признаки неотении в широком смысле или ювенилизации, то есть замедление развития отдельных органов и систем организма, у голых землекопов уже отмечались некоторыми учеными, начиная с Ричарда Александра. Новизна обсуждаемой работы состоит в том, что ее авторы попытались, во-первых, составить наиболее полный перечень неотенических признаков у голых землекопов. Во-вторых, обсудить возможные причинно-следственные связи между неотенеей, социальностью и долголетием. Признаки неотенеи у голых землекопов Некоторые ювенильные черты голых землекопов заметны сразу. Например, мелкие по сравнению с ближайшей роднёй, размеры и почти полное отсутствие волосяного покрова. Мышата тоже рождаются безволосами, но голые землекопы остаются такими всю жизнь. Еще у голых землекопов полностью отсутствуют ушные раковины. У их родни они развиваются вскоре после рождения. И мошонка, которая у самцов-крыс и мышей развивается к трехнедельному возрасту. Другие детские черты обнаруживаются на молекулярном и клеточном уровнях. Например, нейроны головного мозга у голых землекопов весьма устойчивы к аноксии, кислородному голоданию. Такая устойчивость типична для новорожденных млекопитающих. Она помогает не задохнуться во время родов, но с возрастом теряется. Голые землекопы сохраняют ее на всю жизнь. В развитии и работе мозга голых землекопов обнаружено множество других эмбриональных и детских признаков, включая активное формирование новых нейронов, нейрогенез и сохранение высокого уровня пластичности, что свидетельствует об общей ювениализации мозга и во многом объясняет устойчивость голых землекопов к старческим нейродегенеративным процессам. О замедлении развития свидетельствуют и такие признаки, как долгая беременность от 66 до 84 дней против 20 у мыши и позднее наступление полового созревания. Самки мышей начинают плодиться в полуторамесячном возрасте, а самки голых землекопов – самое ранние в 7,5 месяцев, а обычно позже, вплоть до 16 лет, в зависимости от того, когда им удастся занять место царицы. Плодовитость у большинства млекопитающих максимально в начале взрослой жизни и с возрастом снижается, а у голых землекопов растет. Уровень важнейшего антиоксидантного фермента митохондрии, супероксид дисмутазы-2, у мышей снижается с возрастом, а у голых землекопов нет. Это справедливо и для других ферментов с подобными функциями. Более того, У голых землекопов, в отличие от других млекопитающих, с возрастом не растет уровень свободных радикалов в митохондриях. Клетки голых землекопов устойчивее к оксидантам, таким как H2O2. Все это может быть напрямую связано с задержкой старения. Еще одна ювенильная черта голых землекопов – слабая способность к поддержанию постоянной температуры тела, что характерно для новорожденных млекопитающих. Признаки ювенилизации и замедленного развития, включая замедленное старение, отмечены также в строении легких костей, кровеносных сосудов, митохондрий скелетных мышц и так далее Приведенный в статье список неотенических черт голых землекопов насчитывает в общей сложности 43 пункта. Эти данные хорошо согласуются с предположением о том, что голые землекопы – неотенические животные, у которых по сравнению с другими грызунами замедлены многие онтогенетические процессы, включая старение. Признаки неотении у человека Давно замечено, что по целому ряду признаков люди больше похожи на детенышей обезьян, чем на взрослых. По-видимому, в ходе антропогенеза у наших предков произошла ювенилизация, затронувшая не только многие морфологические признаки, но и особенности мозга и поведения. Рисунок 24.2. Из приложения к аудиокниге. В частности, предполагается, что отбор на пониженную внутригрупповую агрессию — детский признак у многих млекопитающих, происходивший на ранних этапах антропогенеза, мог попутно привести к ювенилизации ряда других признаков, подобно тому, как это произошло со домашними лисицами в знаменитом опыте академика Дмитрия Беляева. Давно известные факты о замедленном развитии ряда признаков у людей по сравнению с другими обезьянами недавно дополнились важнейшим массивом информации по экспрессии генов в мозге. Сравнение возрастных изменений экспрессии многих ключевых генов, связанных с развитием неокортекса и синаптической пластичностью у человека и других обезьян, привело исследователей к выводу о транскрипционной неотинии человеческого мозга. Как и у головоземлякопа по сравнению с другими грызунами, на молекулярном и клеточном уровнях развитие человеческого мозга казалось сильно растянутым во времени по сравнению с шимпанзе и макаками. Например, в префронтальной коре максимальной экспрессии генов, связанных с формированием синапсов, у шимпанзе и макаков наблюдается в возрасте одного года, а у человека — в пять лет. С одной стороны, очевидно, что растянутая во времени развития человеческого мозга связаны с его большим объемом и с трудностью прохождения большеголовых детенушей через родовые пути. С другой стороны, это не отменяет того факта, что лицо замедление онтогенетических процессов, в том числе отсрочка момента прекращения роста мозга, то есть неотиния в широком смысле. К тому же не будем забывать, что аналогичное замедление характерно и для голого землекопа, хотя итоговый объем его мозга примерно такой же, как у мыши. Таким образом, старая идея о том, что в ходе антропогенеза произошло замедление роста онтогенетических процессов, подтверждается новыми данными. Социальность, неотения и долголетие. Есть ли между ними связь? Итак, голых землекопов и людей объединяют, помимо долголетия и исключительно высокоразвитой социальности, также и многочисленные неотенические черты. Что это? Случайное совпадение? Или между этими тремя особенностями действительно существует связь? Корреляция между неотенией и долгожительством представляется довольно естественной. Хотя мы пока еще мало знаем о механизмах регуляции темпов развития. В частности, неясно, существуют ли некие единые онтогенетические часы или скорость развития на разных этапах контролируется разными молекулярными системами. Очевидно, что тайминг развития разных подсистем организма и этапов онтогенеза, если не всех, то хотя бы некоторых, может быть взаимосвязан. Поэтому замедление одних процессов способно автоматически повлечь за собой замедление других. Например, отбор на замедление старения может привести в качестве побочного эффекта к задержке развития неокортекса и волосяного покрова. Или наоборот. отбор на замедление развития какого-то органа может привести к общему замедлению онтогенеза и продлению жизни. Ведь старение — закономерный этап жизненного цикла, зависящий от генов, и запрограммированы в геноме точно так же, как и другие онтогенетические процессы. Это утверждение верно вне зависимости от того, является ли старение адаптацией, поддерживаемой отбором, или побочным эффектом ослабления отбора с возрастом. Кроме того, можно предположить, что если отбор одновременно поддерживает замедление сразу нескольких онтогенетических процессов, например, развитие мозга, чтобы дети не рождались со слишком большими головами и лучше обучались в детстве, а старение из-за возросшей роли бабушек и дедушек в заботе о потомстве и в передаче знаний, то в такой ситуации вероятность формирования целого комплекса неотенических изменений повышается. Следовательно, не исключено, что неутения и долголетие были приобретены голыми землекопами и людьми в едином комплексе, как два взаимосвязанных признака. Какая связь может быть между неотинией, долголетием и высокоразвитой социальностью? Рассмотрим две альтернативные гипотезы. Первая из них упоминается в обсуждаемой статье и основана на представлении о том, что старение — это адаптация на благо группы или популяции, повышающая приспособляемость организмов. Эту идею высказывал еще Август Вейсман в XIX веке. И хотя большинство современных геронтологов ее отвергают, Владимир Скулачев убежденный и последовательный ее сторонник. По мнению Скулачева, старение повышает эффективность естественного отбора и поэтому идет на пользу популяции в долгосрочной перспективе. Старение, как признак вредный для индивида, но полезной для группы, может поддерживаться такими формами отбора, как групповой, родственный или отбор второго порядка на эволюционную перспективность, реальность которого была продемонстрирована в долгосрочном эволюционном эксперименте Ричарда Ленске. Об этом мы рассказывали в книге «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий». В рамках идеи адаптивного старения связь долголетия с социальностью объясняется тем, что социальность у людей и голых землекопов резко ослабляет действие естественного отбора. И поэтому стареть ради повышения его эффективности становится бессмысленно. У землекопов ослабление отбора связано с тем, что многочисленные рабочие особи, которые сами не размножаются, а потому как бы не участвуют в эволюционном процессе, надежно оберегают царицу и ее мужей от всех невзгод. У людей в защищенности добавляется еще и то, что адаптация к переменчивой среде у нас теперь идет за счет культурно-социального и научно-технического развития, а не за счет биологической эволюции. Естественный отбор становится неактуален, старение как способ повысить его эффективность теряет смысл, и генетическая программа старения деградирует. Альтернативное объяснение можно дать в рамках так называемой классической эволюционной теории старения, которая основана на идее об ослаблении естественного отбора с возрастом. Даже нестареющий организм, жизнеспособность которого не зависит от возраста, не бессмертен. Рано или поздно он все равно погибнет из-за хищника, болезни или стихийного бедствия. Вероятность дожить до возраста x у нестареющего организма экспоненциально убывает по мере роста x Чем ниже вероятность дожить до данного возраста, тем слабее действие отбора на мутации, фенотипический эффект которых проявляется в таком возрасте или позже. Из этого следует неизбежность накопления вредных мутаций с поздними эффектами, которые и становятся причиной старения. Кроме того, существуют аллели, повышающие жизнеспособность или плодовитость в раннем возрасте ценой ускоренного снижения жизнеспособности с возрастом. Такие аллели распространяются, потому что их ранние фенотипические эффекты важнее для отбора, сильнее влияют на итоговую приспособленность, чем поздние. Классическая эволюционная теория старения предсказывает, что повышенная смертность, вызываемая внешними причинами, например, хищниками или наводнениями, особенно неизбирательная, не зависящая от состояния организма, должна способствовать эволюции ускоренного старения и сдвигу репродукции на ранний возраст. Стратегия «Живи быстро, умри молодым». при этом поздние стадии жизненного цикла до которых почти никто не доживает из за высокой внешней смертности атрофируют под грузом муации подобно неиспользуемому органу и наоборот снижение внешней безвыборочной не зависящей от возраста смертности должно способствовать эволюции отсроченного старения и продлению жизни то есть снижению внутренней смертности Ведь теперь у особи есть шанс дожить до почтенного возраста, а значит, мутации, снижающие позднюю приспособленность, перестают быть невидимыми для отбора и начинают выбраковываться. Эти идеи подробно изложил и обосновал выдающийся эволюционист Джордж Уильямс в знаменитой статье 1957 года «Плеотерапия. Естественный отбор и эволюция старения» одной из самых цитируемых работ в эволюционной биологии. С этой точки зрения социальность и у голых землекопов и у людей может способствовать долголетию просто потому, что она делает жизнь более защищенной и снижает безвыборочную внешнюю смертность, тем самым содействуя отбору на долголетие. Например, мышь с мутацией, замедляющей старение, вряд ли оставит больше потомков, чем обычная мышь. Ведь их обеих, скорее всего, кто-нибудь съест задолго до того возраста, когда мыши начинают слабеть от старости. Совсем другое дело, если вы царица голых землекопов, сидящая в надежном подземном убежище в окружении армии верных защитников. Тогда у вас есть хороший шанс прожить долгую и плодотворную жизнь, и чем дольше вы сможете сопротивляться старости, тем больше потомков оставите. Таким образом, в рамках данной модели мы предполагаем, что социальность не ослабляет, а наоборот, усиливает действие отбора, по крайней мере, на признаки, проявляющиеся в позднем возрасте. Какое из этих объяснений ближе к реальности покажут будущие исследования?